Умер. Не может быть матери хорошо она верующая. Вера. Не странно ли, что зовут вас Вера? и уж то можно верить вам? Реальность пляжа воды, чайка, счастье. И тут же рядом реальность смерти. В отчаянии вера. Попробовала перекреститься, но рука забыла, как это делается. Как полено раскалывается под колуном, Как треща отделяются друг от друга волокна, Так раскололась вся жизнь, сверху донизу, Одним ударом раскололась, распалась. Двадцать семь лет с ним, при нём, для него. Теперь ни для кого. Одна. Одна. Шуничка, — сказала она шёпотом, и сама испугалась. Мрачная бровь над глубоко закрытым глазом покойника словно бы шевельнулась. Когда-то певучие, ровные... Соболины эти брови теперь были седы, щетинисты. Вскрытие показало обширный инфаркт миокарда, эмфизема легких, цирроз печени. Было чего умереть. Врач, удивительно, что он до сих пор жил, вы понимаете, он был обречен. Да-да, сказала она, ничего не понимая. Когда Шунечку увозили, он ей поцеловал руку. Носилки на полу, он лежал на них по пояс укрытый одеялом. Лицо спокойное, только в углах губ гриммасса боли. Уж она его знала. Снизу, с носилок, он подал ей глазами условный знак. «Помиримся». Она наклонилась взяла его за руку пальцы были холодны слабы с усилием хмурясь он потянул уверенную руку к своему лицу поцеловал больше живым она его не видела а сейчас в текучем свете свечей он до ужас оказался живым именно живым и ею своей женой недовольным Руки, сложенные под грудью, отливали розовым, и по-прежнему тикое шли часы у него на запястье. Часы. Старый, еще довоенный, подарок наркома с надписью «За безупречную службу». Шунечка никогда с ними не расставался, даже спал с часами. И сейчас они у него на руке тикают, трудятся, становятся, видно, уже в земле, Тиканье часов усиливала иллюзию жизни. Вере казалось, что вот-вот полусогнутый указательный палец приподнимется и постучит по циферблату знакомым предостерегающим жестом. Она уходила из дому. Шунечка этого не любил. Он стоял у окна, приподняв левую руку с часами, постукивал по циферблату полусогнутым указательным пальцем правой, помни о времени не задерживайся она глупая уходила от него она глупая облегченно вздыхала вырвавшись на вольный воздух шагая в ногу маршем рвущимся из громкоговорителей глупая чтобы она ни отдала сейчас за то что пшуничка стукнул пальцем по циферблату. Бедный. Он, верно, был уж очень болен весь этот год. Гордый, скрывал, не хотел признаваться. над от у него так менялся характер, становился неровен, мягок с посторонними, груб с нею, с женой. С месяц тому назад ночью он позвал. Она спала крепко, сладко, наработавшись днем на огороде. Снилось ей детство, маки, бабочки. Она слышала, что он зовет, но не могла проснуться. — Вера, я тебя зову. Ты что, не слышишь? Шунечка, иду, иду, иду. Торопясь она надевала халат, путаясь в пуговицах. Тапки куда-то запропастились, босая вошла к нему. Уже давно они спали в разных комнатах. Он лежал и говорил сердито. «Зовешь, зовешь, не дозовешься. Или вы все там оглохли или умерли?» «Все вы» — означала она с матерью. — Прости, Шунечка, заспалась немного. Все в порядке, ты звал. Я пришла. И улыбка без ответа. Александр Иванович сказал сухо. — Не нахожу таблетки. Валидол. Лежали тут и нету. — Плохо тебе, — встревожилась Вера. — Ничего не плохо. Просто лекарство всегда должно быть на месте. Полон домба по порядку не добьешься. Ты что ли убрала? Да бог с тобой, Шунечка, я их и не видела. А куда ж они делись? Здесь лежали, на ночном столике, нет. Вера засуетилась, ища таблетки. Александр Иванович торопил ее, нетерпеливо водя глазами. В каждом лампа с розовым абажуром. Ну что ж, долго я еще буду ждать? Сейчас, сейчас. Таблеток не было. Голый пол... Холодил босые ноги, а он понукал. «Скорее! Сто раз просил не трогать моих вещей! Подлая бабья страсть к уборке! Ничего не понимаете! Не суйтесь!» «Нигде ничего! К себе, что ли, ты их унесла? Пойди посмотри!» Она пошла к себе, стала искать там, хотя таблеток там быть не могло никак. «Ну что?» — кричал Шунечка страшным голосом. «Нету! Давай я оденусь, схожу в аптеку!» Александр Иванович выругался, грубо, страшно. Вера обмерла. Никогда еще такого не было. Никогда за всю жизнь он ее не ругал. Удар был так силен, что она упала, рухнула на пол. Она что-то стукнула с головой, услышала стук. Спустя некоторое время очнулась. Сколько прошло? Десять минут, час. Стыли ноги, пол был холоден и гладок, она ощущала его крутизной бедра. Перед глазами постепенно утверждался какой-то предмет, оказавшийся ножкой кресла. Комната в необычном ракурсе, снизу, была странная. Лежала, соображая да я упала в обморок когда он меня обругал строкнула вспомнив страшное это слово никогда а всю жизнь всю жизнь обещал он всю жизнь я буду держать тебя на руках и вот она поднялась с полу озяшее оскорбленная В соседней комнате было темно, тихо. Не может быть, чтобы он не слышал, как я упала. Хм, нет, ему все равно. Я тут погибаю, а ему все равно, и свет потушил. Я легла в постель. Холодные крупные колени были, как глыбы льда. На завтра он рано ушел по своим делам, а таблетки она нашла. У него под подушкой. Если бы знать тогда месяц, Меньше месяца оставалось ему жить, Ведь он уже тогда умирал, Знал и не хотел сознаться, Ведь это не он ругался, Это смерть его в нем ругалась. А она как идиотка, дух в обморок, Подумаешь, выругался человек. Если бы знать, если бы знать. И пошли, перебивая друг друга всевозможные «бы», бесконечные, бесполезные «бы», терзающие душу после смерти близкого человека. Я бы... Служила ему безропотно, терпеливо, босиком по холодному полу, без сна, без отдыха. Он ругал бы меня, а я б ему руку целовала. Я не уходила бы из дому, не оборачивалась бы с досадой на то, как он стоит у окна, занеся полусогнутый палец над циферблатом. Время шло, и часы тикали. И нельзя было понять, который час. Вероятно, уже глубокая ночь, а может быть, уже и другой день, день похорон, Только солнце не встает почему-то. Запах цветов становится невыносимым. Наверное, от этого запаха кружилась у нее голова. Вот и стул под ней закачался, взмыл ногами вперед и поплыл по воздуху. Летаю, как Баба Яга, в ступе, — подумала с ей неуместной шуткой. Правая бровь Александра Ивановича как-то очень уж ехидна, изогнулась, давая понять, что она, Вера, приступила, преступно. уж умер, а она на стуле летает. — Ну что ж, — сказала она, — летаю себе. И летаю. Несколько мгновений она чувствовала себя неестественно счастливой. Ощущение было колючим, пузырчатым, как холодный нарзан в жаркий день. Но тут отворилась дверь, и, шаркая туфлями вошло горе. Стул сразу прекратил полет, опустился на пол и встал твердо на все четыре ножки. Кто там? — спросила Вера. — Еще телеграмма, — ответила горе голосом матери. — Буду завтра самолетом, — Маша, — прочла Вера вслух. — Слава Богу, Машенька, родная душа! — А ты поди, приляг, поспи хоть часика-два. верия Уже теперь самой хотела слечь, но, стыдя своего недавнего счастья, откуда оно взялось? Она сказала, — Нет, посижу. Мать поцеловала ее в лоб и вышла. Все было очень трезво и ясно. Шла ночь. В тишине отчетливо проступали ночные звуки, потрескивал пол. Коробились, отставая обои, где-то залаяли собаки. Наверное, шел ночной прохожий, разыскивая в темноте свой дом. Впрочем, темноты на улице не было. Светила голубая луна, бросая сквозь занавески неуверенный свет. Сна не было, счастья не было тоже, но и горе. Примолкла, прислушиваясь. Маша Смолина была, верена, самая близкая подруга. Из тех, с кем делишь из счастья и, и горей, стол и кров, Познакомились они, лёжа в больнице. Это было в первый год веренного замужества. Жили тогда Ларичевы в барачном посёлке в Зауральской степи где базировалась часть, в которой служил Александр Иванович. Ружили они вместе уже полгода, но для нее все еще было в вновь. И быт, и необмятость семейной жизни, и чувство подчиненности, и любовь. Главным образом — любовь, которая все разрасталась, заполняла жизнь до краев, через край. И вот среди всех этих нагромождений еще одно. Вера почувствовала себя не совсем здоровой. В чем дело, ей сразу же стало ясно. Сказывалось ее неожеманное полудеревенское воспитание, где вещи назывались своими именами, и дети уже с малых лет знали, что к чему.